Глава 19 Перебравшись в свой номер, я, не раздеваясь, лег спать. Не то чтобы собирался воспользоваться советом Рябовой и давить на массу 4 часа. Она, конечно, пока еще не давала повода усомниться в ее честности, но и полностью доверять я ей не собираюсь. С другой стороны, час сна я себе позволить могу. Сомнительно, чтобы Воробей заявился на рынок раньше, а других знакомых у меня в Курске нет. Когда я пришел на рыночную площадь, торговля была уже в разгаре. На первый взгляд, никаких отличий от Воронежа. Все те же торговки, зазывающие и нахваливающие свой товар, приценивающиеся покупатели, шпанаснующие между рядами в поисках зазевавшегося клиента, которого можно обчистить. Мальцы, деловито расхаживающие от одного прилавка к другому и предлагающие свою помощь. Не все пробавляются мелкими кражами и попрошайничеством. Есть такие, что готовы есть только тот кусок хлеба, на который заработали. К этим годами присматриваются купцы и лавочники, а когда те входят в возраст, то привечают к себе как человека, которому можно доверять. Случается, и дочерей своих отдают за тех, чтобы сильнее привязать ценного работника. «Здравия, тетушка, поздоровался я с торговкой. «И тебе поздоровал, юнош!» «С зачатиной пироги есть?» «Как-нибудь, есть, конечно. Только из печи, еще горячие. «Дай мне два куска!» – выкладывая перед ней копейку, попросил я. «Держи, мелок, на здоровье!» «Спасибо! А воробья сегодня еще не было?» «Да как же не было! Тут крутится!» «Дай и вон, глашки помогает!» Я глянул в указанную сторону и приметил моего давишнего знакомого, который как раз поставил на землю корзину и принимал плату от очередной торговки в виде пряника. Я поспешил к нему, пока тот не затерялся в толпе. «Привет, воробей!» «И тебе поздорову!» Непроизвольно воровато осматриваясь, приветствовал он меня. «Держи, для тебя купил», – протянул я ему второй кусок пирога. «Благодарствую!» – буркнул тот в ответ, с обреченным видом принимая угощение. «Что-то мне не нравится твой настрой. Отойдем?» «Я это... Дела у меня...» «Я тоже дурака не валяю. Отойдем. И не надо бегать, потому как поймаю...» Говорил я уверенно, как человек, знающий цену своим словам, и мальчишка поверил в то, что сбежать у него не получится. Поэтому покорно пошел рядом со мной... Чего такой смурной, словно напорку тебя ведут? поинтересовался я. Слушай, кошка, ну чего ты ко мне вяжешься? Ты че, воробей, нормально же общались? Не нужно мне с тобой общаться. Ты меня не знаешь, я о тебе не ведаю. Разошлись пути дорожки. Чего так-то? Да ничего, ты появился, и тут кто-то в атагу шкворня подчистую вырезал, да и самого его, чуть погодя, на пустыре сыскали. А сейчас он по рынку разговоры ходят, мол, кто-то дворянина Егора валюты смерти предал. А я о чем говорил? Вот такие мальцы всегда нос по ветру держат и впитывают все слухи, так как на интуитивном уровне понимают, что информация – это жизнь. Вот только я никак не ожидал, что так рано станет известно о гибели этого паскуды. Стариков я связал хорошо, да и по голове им прилетело знатно. «За шкворня ничего не скажу, а что до дворянчика?» «Ты что же, воробей, думал я его, как тебя, пирогами подчивать буду?» «Правда так думал?» «Вот и хорошо. А то я уж решил, что с дурнем связался. Но коли ты умный, то понимание имеешь, что мы теперь с тобой одной ниточкой повязаны. Ты обо мне никому не говорил?» «Нет». «Вот и дальше помалкивай. Отпустил бы ты меня, а, волкошка?» «Прости», — искренне вздохнул я. Но про сестру я тебе не врал. И эта гнида мне так и не сказал, куда ее подевал. Не успел, приставился. Надо бы теперь другого человечка поспрашивать. Ты про такого помещика Седого случаем не слыхал? Нет, затряс головой молец. Ты пирог-то ешь. Остынет, не такой вкусный будет. Вот так, молодца. Нужно мне этого Седого сыскать. Да зарезу нужно. Помог бы ты мне, а? «У тебя ведь знакомцев много, что тебе, такая безделица?» «Ну чего ты ко мне вяжешься?» «Кто к тебе вяжется? Я ж не за даром прошу», – сунув ему в руку Серебряный Целковый, произнес я. Заработал он на мне уже изрядно. Столько не всякий мужик в месяц поднимает. Вот только легкие деньги воробья ничуть не радовали. Но и отвязаться от меня у него не получалось. Не моей виной он оказался на улице. А отказываться от его помощи только из-за его малолетнего возраста я и не подумаю. В свое оправдание я могу сказать только то, что не собираюсь пускать его под молотки, а честь по чести расплачусь и нигде упоминать не стану. Сведу я тебя к ростовщику, который все про всех знает. Только ты не говори, что про него от меня прознал, спохватился молец. На ростовщика выйти не велика наука, веди Иисусанин. «Чего это, воробей я! Да помню, я помню. М да, ну надо же. Такое очевидное решение, а я о нем не подумал. Рано или поздно, но практически все проходят через их цепки и лапки. Я не знаю тех, кто не бывал стеснен в средствах, просто потребности у всех разные. А прежде чем давать в долг, не мешало бы узнать о клиенте. Кто бы сомневался, что молец приведет меня к дому старого еврея, которого все называли не иначе, как дядя Яша. Обычный дом с глухим забором, калитка с молоточком. На ступ появился здоровенный бугай, охранник, как я понимаю. Но это так, вывеска, и поможет подобная мера только от шпаны, да и то не от любой. При входе старушка с большим застекленным окном, за которым с книгой в руках сидит мужчина благообразного вида. Вот одаренный в качестве силовой поддержки уже совсем другое дело – «Да, благородный, на службе, у еврея. Но что поделать, кушать-то хочется». «Чем, может быть, вам полезен старый еврей, сударь?» Наметанный глаз ростовщика тут же определил во мне благородного, едва я переступил порог его кабинета. «Я ищу одного дворянина и уверен, что вы сможете мне в этом помочь». «Вы, видно, ошиблись, сударь. Я всего лишь ростовщик, а вам нужно в дворянское собрание. Уверен, что вам там помогут» как и разнесут сплетню о моих поисках. «Дело же мое деликатное, шума не терпит», – возразил я и выложил на стол туго набитый кожаный мешочек. «Здесь 50 рублей, уважаемый». «Похоже, этот человек вам сильно нужен», – откинувшись на высокую спинку стула, хмыкнул еврей. «Нужен, но не настолько, чтобы я стал за него переплачивать». «Но я ведь могу и не знать того, кого вы ищете». «Деньги в любом случае ваши, только если выяснится, что вы знали, но не сказали...» Я легонько пожал плечами. «Мой юный вид ничуть не обманул старого пройдоху. Уж больно уверенно я держался. Настолько, что ощущалась за моей спиной сила, и это целиком и полностью соответствовало действительности». «Я маленький человек, господин, и мне не хотелось бы оказаться втянутым в дела благородных». «Слово чести, что наш разговор останется только между нами». «И кто вам нужен?» После недолгого раздумия поинтересовался ростовщик. «Помещик Седов Илья Макарович». «Знаю такого. Прежде ты был служивым дворянином, но три года назад выкупил поместье у Черной Рощи». «Черная Роща?» – переспросил я. «В старину там стоял черный лес, но деревья повывели под пашню». Осталась только роща на неугодных землях, куда саху не воткнуть. Спасибо, уважаемый. Многозначительно посмотрев на ростовщика, произнес я и направился на выход. Карту Воронежского княжества, куда входил и Курск с окрестными землями, я знал. Как помнил и наличие рощи с таким названием. Но в летописях значился лес. Вот и не соотнес их. А между тем, именно там и находилось капище черного волхва. Вот так вот оно все взаимосвязано оказывается. Сомнений по поводу того, что именно там располагается место силы, а седов и есть разыскиваемый мною похититель сестры, у меня не было. Просто потому, что это не детектив, где сюжет закручивается с каждой новой главой, нагнетая напряжение, а множество улик, указывавших на подозреваемого, всего лишь стечение обстоятельств. В жизни подобные совпадения однозначно указывают на то, что ты у цели. Остается понять, что он собой представляет, сколько у него крепостных и есть ли среди них боевые холопы. А значит, нужно наведаться в гости и разведать обстановку, причем делать это безотлагательно. Стук в дверь раздался, когда я уже заканчивал экипироваться и практически был готов к выходу. «Ого! А вы времени даром не теряете, милостивый государь!» – удивилась моей оперативности, вошедшая в номер Рябова. Есть новости? поинтересовался я. Поместье Седова находится в 20 верстах к югу от Курска, у местечка известного как Черная роща. От кого сведения? От начальника гимназии. И нет, он никому не разболтает. А как же слово и дело государева? Ну, он ведь ничего не знает о волхве и похищении девиц. Этим делом занимается тайная канцелярия. Экспедитор наверняка уже в Воронеже. «М-да». Тайная канцелярия. Насколько мне известно, в ее штате не более трех десятков человек, которым не разорваться на всю империю. Как-то бестолково тут относится к вопросам безопасности. Полиция, в смысле стража, имеется повсеместно и подчиняется полицмейстеру. Это типа министра внутренних дел. А вот аналог ФСБ куций какой-то, это если мягко сказать. А экспедитору вам не следует доложить? С меня-то взятки гладки, а вот вам как бы не нагорело. Я не служу в тайной канцелярии. Когда и если увижу его, то сообщу непременно, ибо дело это государственной важности. Но пока не вижу для этого возможности. Вы, я так понимаю, собираетесь...» Она запнулась, предоставляя мне возможность обозначить свои планы. «У меня те же сведения, и коль скоро он так близко, то как бы не подался в бега...» когда до него дойдет весть о гибели Егорова. «Да, молва о его лютой смерти уже пошла по городу. Вы собираетесь отправиться туда в одиночку?» «А вы знаете, где можно найти Мирошкина?» «Увы, но он не сказал». «А в разбойном приказе нас никто и слушать не станет. Мне же нужно спасти сестру», – возразил я. «Резонно. Ну что же, составлю вам компанию. Правда, мы понятия не имеем, какой у этого седого ранг...» К тому же у него может оказаться панцирь и телепорт. «И что вы предлагаете?» «Я попросила о помощи моего местного коллегу, учителя фехтования гимназии. Два одаренных и невероятно нахальный и способный юноша – это уже совсем другое дело». Обрадовался ли я тому, что у нас появился еще один помощник? Вот уж нет. Но и выбора был лишён. Чем не руководствовалась Рябова? У меня нет возможности сбросить ее с хвоста. Остается только взаимодействовать и постараться сделать так, чтобы не пострадала Лиза. «Кстати, Пётр Анисимович, я заполнила ваш панцирь», – передавая мне ладанку, произнесла она. «Проверить это я не мог, но ну и причин не доверять ей никаких. Поэтому я просто поблагодарил и, повесив мешочек на шею, попросил собираться, пока сам буду седлать лошадей». «Разумеется, если она намерена составить мне компанию». На что то ответила утвердительно с самым решительным видом. «Гостиницу мы покинули уже через 15 минут. Учитывая скорость лошадей, мы все же должны будем оказаться в поместье раньше, чем до Волхва дойдет весть о гибели его помощника». «За городской заставой нас уже ожидал кряжестый мужчина лет 70. Вряд ли старше, так как на лице явственно присутствуют следы злоупотребления спиртным». Хотя сейчас он и трезв, как стеклышко. А дар... Он своеобразный. Способен излечить серьезные увечья и в то же время не спасает от разъедающих организмов алкоголя и табака. Впрочем, дядька все еще крепок, за клюку не скоро возьмется, и иным молодым фору даст. Матвеев Филипп Львович, учитель фехтования Курской гимназии. А это тот самый интересный молодой человек, о котором я тебе рассказывала. Ярцев Пётр Анисимович. Представила она нас друг другу. Новый знакомый, не чинясь, пожал мне руку, окинув оценивающим взглядом, чему-то там кивнул и, развернув лошадь, дал ей шпоры. «Петр Анисьмович, позвольте вас спросить». Эльвира Анатольевна, поначалу ехавшая рядом с Матвеевым, отстала от него и поравнялась со мной. «Разумеется», – легко согласился я. «Не то чтобы я был склонен к разговорам». Просто с каждой пройденной верстой в душе нарастала тревога за сестру. Утром я понимал, что та авантюра со спасением Читы ворониных не оказала никакого влияния на розыски Лизы. И даже наоборот, в наших руках оказалось блокирующее зелье, которое мне помогло. Управиться же быстрее в Курске у меня вряд ли получилось бы. Казалось, удача улыбается мне во все 32 зуба, но вот свербело и все тут. «Отчего вы так яростно отвергаете дружбу Великой Книжной Марии?» – поинтересовалась Рябола. «А вам откуда это известно?» «Уж простите, но вы не делаете из этого тайны, и не знает об этом только слепой и глухой». «Избалованная девчонка, которая решила, что может просто указать пальчиком и получить то, что ей нужно». В чем чём-то вы правы. Ее высочество привыкло получать то, что пожелает». Но, как по мне, то она действительно ищет друга, на которого сможет положиться. Только делает это так, как привыкла с детства. Вот именно. А я не игрушка. И вообще между нами нет и не может быть ничего общего. Лучше бы ей искать друга в своем окружении. Весь ее круг состоит из тех, кто заискивает перед ней из-за ее положения, рассматривает ее как полезное знакомство на будущее или как выгодную партию для женитьбы – Ничего из этого не является дружбой. Заслужив же расположение независимого и дерзкого молодого человека, она получит надежное плечо». «Какой ей прок от бестоланного поскрёбыша?» – отмахнулся я. «Подумайте над тем, что вы уже сделали, и что собираетесь сделать в ближайшие часы», – пожала плечами бывшая капитан. «Ну, может, вы и правы. А к чему вы вообще заговорили об этом?» «Ваш амулет». Я видела его на великой княжне. Теперь он у вас. Как наблюдала и пару бриллиантовых сережек, а вы снарядили камнями две пули. И, наконец, под вами любимая лошадь ее высочества, ласточка. Если вы полагаете, что эти подарки для нее ничего не стоят, то сильно ошибаетесь. Я так не считаю, однако не откажусь ни от чего, что поможет мне спасти сестру. То есть пойдете до конца за того, кто вам дорог? Именно. Вот Ее высочество и желает стать для вас тем самым дорогим человеком. Потому что решение государя поставило ее под удар противников самодержавия. И я не удивлюсь, если на нее готовится покушение в эту самую минуту. С чего бы это? Искренне удивился я подобному повороту. Императрица Софья, будучи, как и вы, поскрёбышем, желала занять престол, но прав на это не имела. Дар это, конечно, хорошо, но он не способен заменить право рождения а еще не оказывает влияния на ум. Софья же была умна. Единственная возможность для нее получить престол – это заручиться поддержкой князей и бояр, что она и сделала, поступившись толикой самодержавной власти. Потом еще немного, затем еще чуть-чуть. Вне всякого сомнения, для России она сделала многое – провела реформы, вывела страну из отсталой и слаборазвитой в европейские лидеры. Перед ее кончиной с мнением Российской империи уже не могли не считаться. Но, как показали последующие годы правления Анны Иоанновны и регенство ее сестры Просковья Иоанновны, отсутствие на престоле интригана, способного играть на интересах и противоречиях влиятельных родов, ведет к упадку. причем по всем направлениям. Не идет это на пользу и самим родам, которые вязнут в междоусобицах и постепенно теряют свое влияние. Даже если какой-то род временно возвышался, вскоре его не звергали остальные. Очень познавательно, но причем тут Великая княжна Мария, не удержался я от вопроса. Уж больно как-то издалека зашла Рябова, того и гляди не успеет ответить, потому что с каждой минутой мы были все ближе к цели нашего не столь уж и далекого путешествия. Все просто. Его императорское величество Пётр Иванович положил много лет на то, чтобы укрепить вертикаль власти. Именно его стараниями появились разбойные приказы и стражи в нынешнем их виде. И окольничими в них сидят не княжьи люди. Играя на противоречиях, ему удалось провести закон, ограничивающий численность княжеских дружин и боевых холопов. «Тоже мне запрет», – не удержавшись, хмыкнул я. «Да я прямо сейчас могу назвать несколько способов обойти ограничение численности дружины. А количество боевых холопов так и вовсе контролировать невозможно». «Правильно. Но если это понятно даже юноше, то неужели полагаете, что этого не сознаёт государь?» «И зачем тогда это нужно?» – опять хмыкнул я. «Затем, что попытка обойти закон есть преступление, за которое назначено конкретное наказание». «То есть у государя появился инструмент, с помощью которого он может взять провинившегося за причинное место?» «Неплохо. Но при тут ее высочество?» Она не принадлежит к роду Романовых, а является дочерью сводной сестры Петра Ивановича. Прав на престол у нее не более, чем у меня. Софья Алексеевна была бездетной, а потому при дружном одобрении княжеских родов сумела провести через правительствующий Сенат и Думу закон, согласно которому император или императрица может выбрать наследника по своему усмотрению. Дабы страной правил достойный и умный император – а не какая-нибудь посредственность по праву рождения. Князья усмотрели для себя возможность посадить на престол своего представителя. Вот и поддержали. «Теперь же, желая показать всем, что он самодержец, Петр Иванович назначил Марию Ивановну одной из наследниц исключительно своей волей. Седьмая в ряду без шансов занять престол, она является символом его самодержавной власти», – закончил я. «Совершенно верно» так что те, кому не нравится подобный расклад, постараются ее устранить. Теперь понимаете, насколько ей важно иметь подле себя тех, кто не станет перед ней заискивать, но сможет встать плечом к плечу? Это-то я понимаю, но не понимаю, с чего она решила, что я соглашусь влезть в эти проблемы. Ничего она не решила. Просто старается заполучить вас. Слишком прямолинейно и грубо. Но это свойственно юности, как впрочем и условиям, в которых она росла, не зная ни в чем отказа. Я призадумался, а надо ли оно мне? Вот уж нет. От помощи я не откажусь, как и отплатить добром за добро, но добровольно совать голову в пасть тиграм? Да пошло оно все лесом, и даром такой радости не нужно.